Глава 19. Фиби. 11 июня наши дни. Когнитивная терапия для пациентов с агрофобией франни помахала страницей, только что вышедшей из принтера. Что за новость? Обычно Фиби пользовалась рабочим компьютером и принтером для распечатки гороскопов или кроссвордов или головоломок, чтобы было чем занять голову во время перерыва на ланч. Эту привычку, слава богу, одну из немногих, она переняла от матери, которая всегда говорила, что кроссворды и головоломки поддерживают гибкость ума, и что по научным данным те люди, которые решают их, реже страдают от болезни Альцгеймера в пожилом возрасте. Мать целыми днями сидела на диване с телевизором, настроенным на показ ток-шоу и мыльных опер, со стаканом виски в одной руке и карандашом в другой. Она разгадывала книжки головоломок, которые брала со стендов у кассы магазина. Это была самая конструктивная деятельность, которой она когда-либо занималась. Фиби не особенно любила читать, но любила хорошие загадки. «Было что-то глубоко приятное в том, чтобы извлекать смысл из перепутанных буквок, превращая их в слова или предложения». «Я вот что хочу сказать», – прошептала Франи, наклонившись так близко, что их плечи соприкасались. «По-моему, тебе сейчас следует изучать имена для младенцев или подбирать молочные смеси». Она заговорчески улыбнулась Фиби, и та ощутила моментальную боль – Желание, чтобы мать была рядом, чтобы можно было поделиться с ней новостью о беременности и попросить совета. Но потом на нее обрушилась действительность, и Фиби поняла, что даже если ее мать еще жива, она станет последним человеком, к которому можно обратиться за материнской мудростью. Мать приехала во Флориду на заднем сиденье Харлия, принадлежавшего какому-то неудачнику, беременная на пятом месяце, накачанная амфетаминами, обожающая бильярд в придорожных харчевнях. «Это было самое близкое подобие семьи, какое я имела», с тоской говорила мать спустя долгие годы. «Он был моим отцом?» – спросила Фиби. Мать рассмеялась. «Кто? Эл? Нет». Тогда кто был моим отцом? Мать прищурилась, словно пыталась разглядеть некий далекий предмет, невидимый для Фиби. Твой отец был бродягой, который бросил меня сразу же после того, как узнал, что я залетела. Он исчез без следа. Но ты должна была что-то знать о нем. Как его звали? Откуда он был? Мать покачала головой. «Имя не имеет значения. Ты не сможешь разыскать его». Он был из ниоткуда, Фиби. Он переезжал из одного города в другой, торгуя фруктами и табаком или разгружая трейлеры. Он ехал туда, где была работа или хорошая женщина, которая могла купить ему выпивку. Но он был красавцем, с этим не поспоришь. В старомодном киношном стиле». Мать улыбнулась и тряхнула головой. «Потом я познакомилась с Элом. Бог закрывает одни двери, открывает другие. Эл и его друзья-байкеры приняли меня в свою компанию. Они звали меня мамой-медведицей. Они сделали эту татуировку. Сердечко у меня на груди. Это для тебя. Я хотела что-нибудь с твоим именем, но еще не знала, кто у меня родится». Поэтому попросила их вытатуировать букву «С». Солнышко. Фиби выросла, уверенная в том, что буква «С» на татуировке означала «Супермен». «Ты не боялась заразиться гепатитом или ВИЧ?» Спросила Фиби. «И вообще, ты носила шлем, когда ездила на мотоцикле?» Мать рассмеялась. «Иногда, солнышко, нужно просто жить и чувствовать ветер в своих волосах. Фиби моргнула, глядя на Фране, и покачала головой. «Эви – кузина Сэма», – сказала она и отложила блокнот, где делала записи. «Она остановилась у нас на недельку. И она страдает агорофобией?» Фиби кивнула. «Без шуток? Она сидит на таблетках?» «Нет, она пробовала таблетки, но говорит, что от этого только хуже». Таблетки дают ей лишь новый повод для беспокойства. Господи, а я ведь помню. Коренастая девочка с тяжелой астмой. С ней поступали жестоко. Просто ужасно, как дети иногда травят друг друга. Франи передернула плечами. Какая она сейчас? Фиби немного подумала. Сдержанная и осторожная. «С трудом идет на контакт, но, думаю, она неплохо относится ко мне. Меньше паникует, когда я рядом». Тот факт, что Эви неправильно назвала имя Элиота, Фиби приписала ее тревожному расстройству. Женщина с настоящим расстройством психики оказалась в совсем незнакомой обстановке. Неудивительно, что она допускает оговорки. С тех пор она несколько раз без ошибок называла имя Элиота. Поскольку Сэм работал сверхурочно, а Фиби в летнее время уходила с работы пораньше, она проводила много времени наедине с Эви. Она купила Эви основные туалетные принадлежности, новые трусики и футболки из Уолмарта. Еще один центр массового потребления, который Фиби обожала, а Сэм жестко не одобрял. Когда они были вместе, говорила в основном Фиби. Эви слушала и слабо улыбалась, как будто находила все это немного забавным. Она полюбила животных, особенно питона, которого доставала из аквариума и ежедневно обертывала вокруг шеи. Она даже готовила крошечные салаты для крыс и ежика. Когда Эви не возилась с животными, она читала и убирала в доме. По вечерам она готовила. Ей вроде бы нравилась еда, на которой выросла Фиби, и которую перестала употреблять вместе с Сэмом. Фиби покупала сыр и макароны быстрого приготовления, белый хлеб и балонскую колбасу. Однажды вечером они ели сэндвичи с арахисовым маслом и сахарной ватой, хихикая словно девочки. Сэм редко садился за стол вместе с ними. Он либо слишком поздно возвращался домой, Либо говорил, что уже поел и не голоден. Он почти не скрывал отвращения к новой еде. Сам брал коробки и вслух читал списки ингредиентов. «Три полифосфат натрия, желтые красители номер 5 и 6, глутамат натрия. Господи, да вы имеете представление, что это за дрянь? Что она делает с вашим организмом?» «Вы знаете, что эти красители вызывают рак у лабораторных крыс?» «Хорошо, что мы не лабораторные крысы», – отвечала Фиби, с жадностью набрасываясь на свой ужин. Фиби понимала, что не стоит беспокоиться, что Сэм всего лишь заботится о ее здоровье, но из-за всплеска гормонов при беременности ей было трудно сдерживать свои эмоции». Когда Сэм выносил суровый вердикт их питанию, он направлялся в свой рабочий кабинет и садился за компьютер. Каждый вечер он проводил несколько часов в интернете и ложился в постель в час или в два часа ночи. Фиби просыпалась, потревоженная его возней, и смотрела на часы, стоявшие на прикроватном столике вместе со стаканом воды «Карандашами, блокнотами, мешочком с лошадиными зубами и книжками головоломок, которые она решала перед сном». «Ты скоро ляжешь?» Спросила она вчера вечером, уверенная в том, что он лежал рядом с ней лишь несколько секунд назад. Его тело было теплым, дыхание немного учащенным. «Должно быть, ей это приснилось». «Да», — ответил Сэм, устраиваясь рядом с ней. «Я сидел за компьютером». «Над чем работаешь?» – спросила она. Он пожал плечами. «Ничего особенного». А «Значит, у вас с Сэмом теперь что-то вроде общежития?» – спросила Франни. Фиби вспомнила, что сказал Сэм, когда Эви впервые увидела их домашних питомцев. «Это зверинец Фиби. Приют для убогих и заброшенных». «Ты хочешь попытаться вылечить его кузину?» – спросила Франни. Фиби покачала головой. «Я просто хочу помочь. У бедняжки больше никого нет». Но, по правде говоря, ей действительно хотелось вылечить Эви. Желание чинить сломанное было одной из черт ее характера. Возможно, психотерапевт объяснил бы это тем, что Фиби провела свое детство в надежде исправить поведение матери – но была не в силах это сделать. Глубоко укорененная мазохистская потребность снова и снова пытаться все исправить и спасти чью-то жизнь. Разве не это в некотором смысле привлекло ее к Сэму? Она влюблялась в человеческую хрупкость и надломленность. Но чем глубже Фиби знакомилась с обстоятельствами, которые надломили Сэма, тем больше она гадала, можно ли его вернуть в нормальное состояние. Сможет ли возвращение Лизы все исправить? Если они пойдут в Reliance сегодня ночью, как собирались сделать, и встретятся с ней в полнолуние, поможет ли это Сэму обрести былую целостность? Помощь Эви казалась более реалистичной задачей, особенно теперь, когда Фиби составила план действий. Согласно ее исследованиям, главное понизить порог чувствительности Эви. Фиби начнет с малого, например, предложит ей выйти на крыльцо и забрать почту. Потом прогуляться по подъездной дорожке. Потом выйти на улицу. Прежде чем Эйви поймет это, она пройдет целый квартал. Значит, они с Сэмом очень близки? Фиби покачала головой. Ничего подобного. В детстве они были по-настоящему близки и проводили вместе каждое лето. Но сейчас они ведут себя, как незнакомые люди. Сэма раздражает, что Эви живет с нами. Иногда он становится похож на придурка. Похож? Сам факт того, что она преуменьшала степень плохого поведения Сэма, начинал тревожить Фиби. По правде говоря, она была в ужасе от отношения Сэма к двоюродной сестре, варьировавшегося от почти полного равнодушия до откровенной враждебности. За последние пять дней сам отдалился от Фиби и превратился в человека, которого она едва узнавала. «Может быть, он испуган?» – предположила Франни. «Испуган?» – Франни пожала плечами. «Это лишь догадка. Не ты одна читаешь в интернете статьи по психологии?» Она подмигнула. «Может быть», – сказала Фиби. Сегодня утром, когда она напрямик спросила Сэма, почему он так холодно относится к своей кузине, он сказал, что Фиби многого не понимает. Они еще лежали в постели и разговаривали приглушенными голосами. «Что именно?» – спросила она. Сэм слез с кровати и натянул джинсы. Между ней и Лизой что-то произошло в то лето. «Что именно?» – спросила Фиби. «Не знаю». Они постоянно находились вместе и перешептывались, примеряли одежду друг друга, потом стали запираться в своей комнате. Он опустился на край кровати и начал зашнуровывать ботинки. «Мне это не кажется таким уж странным, Сэм», сказала Фиби, натянув одеяло к подбородку. «Им было двенадцать или тринадцать лет. Они только начали становиться девушками». Сэм покачал головой. «Есть еще кое-что». «Что?» Он отвернулся. «Ничего, забудь об этом. Я лишь говорю, что Эви доверять нельзя. Мне не нравится, что ты проводишь так много времени наедине с ней». сам встал и направился к двери. «Что? Ты считаешь, у нее есть психические отклонения? Что она может быть опасной? И все только потому, что был недоволен ею в 13 лет?» «Знаешь, кого я вижу, Сэм, когда смотрю на нее? Сломленную женщину. Я не знаю, что печальнее, ее состояние или то, как ты обходишься с ней». Сэм вышел из комнаты, не ответив. «Думаю, Эви напоминает ему о Лизе», — сказала Фиби, повернувшись к Франни. «О том, что с ней случилось. Сэм годами выстраивал стену вокруг этого периода своей жизни». А теперь появилась Эви с большой кувалдой. Франи что-то написала на карточке и отложила лист для подшивки. «Бедняга», — сказала она. И Фиби не разобрала, кого она имела в виду, Эви или Сэма. «Ну и как он это воспринял?» — спросила Франни. «Что?» «Новость о том, что у вас будет ребенок. Он на седьмом небе, верно?» Фиби закусила губу. «Я еще не рассказала ему». «Вот как». Франи шагнула назад и озадаченно посмотрела на Фиби. «Но почему?» «Просто мы были заняты разговорами о том, почему Эви должна остаться с нами. И еще, помнишь ту безумную открытку, которую мы получили? Сегодня наступит та ночь, когда мы должны встретиться с его пропавшей сестрой в Релансе. «Вы собираетесь пойти в лес?» Феби кивнула. Таков наш план, но я сомневаюсь, что мы кого-то найдем. Наверное, доктор Острум права, кто-то пытается разыграть Сэма. Тем не менее, нужно проверить, правда? Хочешь, мы с Джимом пойдем с вами? Мы можем прихватить кое-кого из наших друзей. Будет безопаснее отправиться туда в большой компании. И, возможно, вооруженными. Феби покачала головой. Она хорошо понимала, что если существует хотя бы малейший шанс встретиться с Лизой в лесу, то последнее, что им нужно, это отпугнуть ее парадом слегка помешанных выживальщиков с оружием в руках. «В любом случае, спасибо. Думаю, мы с Сэмом прекрасно справимся». «Это будет хорошая возможность сообщить ему о ребенке». Фиби кивнула. «Все так запуталось, и я так и не смогла найти подходящее время». Франни покачала головой. Если ты будешь ходить вокруг да около и ждать, когда наступит идеальный момент, то Сэм может узнать об этом, когда у тебя начнутся схватки. Ты должна рассказать ему и поскорее. Я сделаю это! Пообещала Фиби. Франни и доктор Острум находились в кабинете срочной хирургической помощи. Кошка миссис Лалук по кличке Куини проглотила четырехфутовую ленту. Фиби посмотрела на часы, половина четвертого. Еще полтора часа до окончания рабочего дня. Ей не терпелось уйти отсюда, вернуться домой и отправиться вместе с Эмом в Reliance. Она достала из сумочки зеркало и взяла губную помаду. Казалось глупость утаскать с собой сумочку только из-за помады, блокнотов, ключей и мобильного телефона. Фиби почти смирилась с тем, что ее дорожная сумка сгинула навеки и задумалась о приобретении новой. Вещи, пропавшие из хижины, едва ли могли чудесным образом вернуться обратно. Придется прийти в службу регистрации транспортных средств и отстоять очередь за получением водительских прав. Она взялась за телефон, чтобы снова позвонить Сэму, но потом передумала. Она уже четыре раза пыталась дозвониться до Сэма и убедиться в том, что план по-прежнему действует. Сэм не брал трубку. Она отправила три сообщения, но он так и не позвонил. Одно дело грубо вести себя с кузиной, но отказ от общения с Фиби был непростительным. Ее мысли ходили по кругу, когда она просматривала распечатки об агорофобии, не в силах сосредоточиться. Она уложила печатные страницы в сумочку и достала маленький блокнот. Потом взяла карандаш и написала. «Подсказки и намеки». Фиби задумчиво пожевала кончик карандаша и начала писать дальше. «Номерные знаки Массачусетса на автомобиле Эви». «Записки от Лизы похожи на ее подчерк. Разгром в квартире Эви. Почему? Они знали про Элиута, Каким образом? Девушка-оборотень. Эми Пелетье. Колледж Кастелтон. Девушка по имени Бекка, которая может что-нибудь помнить. Позвони ей. Релайнс. Легенды. Что случилось с этими людьми? Имеет ли это отношение к тому, что произошло с Лизой?» Довольная тем, что некоторыми пунктами списка можно заняться прямо сейчас, Фиби взяла телефонный справочник и нашла номер колледжа Кастелтон. Да, я пытаюсь связаться с племянницей, она ваша студентка. В семье произошло чрезвычайное событие, и нам очень важно поговорить с ней. Ее зовут Эми Пелетье. Извините, мэм, но мы не разглашаем сведения о наших студентах. Но она моя родственница, и это очень срочно. Самое большое, что я могу сделать, это записать сообщение и проследить за тем, чтобы оно дошло до нее. Еще раз, как ее зовут? Пелетье, Эми пилетье. Фиби услышала перестук клавиш. Прошу прощения, Эми Пелетье у нас не зарегистрирована. Вы уверены? Абсолютно. Ее нет среди нынешних студентов и нет в списке выпускников. «Спасибо», — сказала Фиби и повесила трубку. Не стоило удивляться. Однажды она тоже завела себе фальшивый студенческий билет, которым пользовалась в барах. Ей было 19 лет. Такие билеты нетрудно приобрести на черном рынке. Значит, девушка-оборотень могла быть кем угодно и откуда угодно. Фиби уселась за компьютер и провела небольшое исследование о Релайнсе. Ничего особенного не нашлось, несколько коротких упоминаний тут и там. Потом она обнаружила выдержку из книги «Утраченный Вермонт» «Историческая перспектива», давно вышедшая из обращения. Очень мало известно о поселке Релайнс. Все, что осталось, это фундаменты и подвальные ямы нескольких домов и амбаров, церкви и кузницы. На восточном краю протекает небольшой ручей. В северо-западном углу есть маленькое кладбище с неразборчивыми именами и датами на надгробиях. Согласно местной легенде, в 1918 году все население поселка, примерно 40 человек, внезапно исчезло. «И это все?» – вслух спросила Фиби. Еще около пяти минут она занималась бесполезными поисками, затем опустила руки. Потом она отыскала номер магазина низких цен в Сент-Джонсбери, набрала его и попросила соединить с цветочным отделом. «Здравствуйте, я ищу сотрудницу по имени Бекка». «Вы нашли ее. А кто звонит?» «Это может показаться немного странным, но я близкая подруга Сэма Назара. Я надеялась, что смогу задать вам несколько вопросов». «Серьезно? Как вы нашли меня?» Фрайни Хан сказала, что встречалась с вами. Это насчет Лизы? Голос Байки оживился. Они нашли Лизу? Нет. Ответила Фиби. Я подумала, не сможете ли вы кое-что рассказать мне о том лете? Насколько я понимаю, вы с братом дружили с Сэмом, Лизой и Эви. О боже! Она говорила с интонациями полицейского из телевизора. «Причем плохого полицейского». Бекка рассмеялась. «Только не с Эви. Она никому не нравилась. Никому, кроме Лизы. Но я уверена, что Сэм уже рассказывал об этом. Готова поспорить, что он сказал, насколько близки они были. Как два голубка, а которым тошно друг от друга». «Ага». Фиби лихорадочно записывала в блокноте. «Как два голубка. Эви никому не нравилась». Насколько я понимаю, есть вещи, о которых он вам не рассказывал. Масса вещей. Например? Спросила Фиби и поставила на полях знак вопроса. Он знает, что вы мне позвонили? Нет, честное слово. Франи сказала, что вы были школьными подругами и что вы можете дать мне новую информацию. Я не скажу Сэму о нашем разговоре, обещаю. Сэмми Назара, боже, я уже целую вечность не думала о нем. Той осенью мы уехали из города почти сразу после исчезновения Лизы. Думаю, мама хотела уберечь нас и увезти подальше от этого леса и от этой семьи. От семьи Сэма? Тем летом Эви сломала руку моему брату Джеральду. Сэми рассказывал вам об этом? Нет, призналась Фиби. Эви была чокнутой. Однажды она пыталась убедить нас, что у нее зеленая кровь. Что она инопланетянка или явилась из другого мира. Что-то в этом роде. Я докажу это, сказала она. А потом ткнула себя в бедро своим уродским охотничьим ножом. Вот хрень-то. Ее кровь оказалась красной, как и положено. Девчонка была абсолютно безумной, но это у них семейная. Все, кто жил в том доме, были ненормальными. Правда? Фиби услышала, как Бекка закрыла трубку ладонью. Да, я это знаю. Тихо сказала она. «Мне пора уходить на перерыв». «Если сейчас неудобно...» Начала Фиби. «Все нормально», сказала Бекка. «Позвоните мне на мобильный через две минуты, я выйду из магазина». Фиби записала номер в своем блокноте, подождала две минуты и позвонила. Бекка подняла трубку после первого гудка. «На чем мы остановились?» Спросила она. Вы сказали, что в той семье все были ненормальными. Ну, тогда начнем с отца Сэма и Лизы, хорошо? Он был очень странным человеком, угрюмым и капризным. Почти никогда не выходил из дома и жил, как настоящий отшельник. В то лето он покончил с собой. Он и раньше пытался это сделать, но его вовремя нашли. Обе немного помолчали. По дыханию Бекки Фиби догадалась, что она курит. Потом еще была бабушка с материнской стороны. Продолжала Ребекка. «Она была совершенно чокнутой. Всю жизнь прожила со своим отцом, пока ее не хватило удар. Неудивительно, что ее муж ушел из семьи. Ее отец был зловещим стариканом, как говорила моя мать. Он работал городским врачом, но половина пациентов ездили лечиться в соседний городок, потому что не хотели ощущать на себе его холодные руки. Филис, мать Лизы и Сэма, вполне нормальная женщина». Но Хейзел пила беспробудно, прятала бутылки в гараже и в кустах. Иногда мы с Джеральдом находили их и отпивали по глоточку. Жуткая дрянь, настоящий самогон. Неудивительно, что она была алкоголичкой. Она выросла в том доме и забеременела в районе юности. И родила Эви? Нет, это было еще до Эви. Она родила прямо в доме, а ее отец принимал роды. Ребенок был мертворожденным. Так они сказали. Но люди из города, в том числе моя мать, еще некоторое время после этого слышали детский плач. «Так что же с ним случилось?» – спросила Фиби. Ребекка вздохнула. «Точно не знаю. Может быть, в конце концов, он и впрямь умер. А может быть, зловещий старикан принес его в жертву, темному властелину, и выпил его кровь». Фиби содрогнулась. «Я пошутила», – сказала Ребекка. «Возможно, ему повезло, и его приняли в другую, нормальную семью». «А как насчет Лизы?» – спросила Фиби. «Какой она была?» Бекка немного помолчала. «Все говорили, что у нее слишком богатое воображение, но, наверное, там было что-то еще. Она видела разные вещи и слышала голоса. По ее словам, с ней разговаривали деревья, птицы и лягушки». Что тут скажешь? Богатое воображение или ей нужно было пройти курс лечения в психушке? фиби кивнула, хотя Бекка не могла ее видеть. Как вы думаете, что с ней случилось? Я думаю, то же самое, что и раньше. Тейла пришел за ней и забрал в страну фей. Серьезно? Послушайте, мне пора идти, сказала Бекка. Мне не следовало разговаривать с вами, если он узнает. Кто узнает? Быстро спросила Фиби. «Неважно. Если вы хотите узнать, что случилось с Лизой, спросите у Сэма, что он видел в лесу той ночью». «Но Сэма там не было», сказала Фиби. Ребекка рассмеялась. «Спросите у него, как он получил тот старый шрам на груди», сказала она и повесила трубку.